Издательство «Эксмо». Александр Мясников. «Ржавчина. Что делать, чтобы сердце не болело?» Предисловие. Потребность написать книжку про кардиологию для меня, можно сказать, наследственно обусловленная. Мой дед, в честь которого я назван, академик Александр Леонидович Мясников, считается основателем советской кардиологии. Он основал и до самой своей смерти возглавлял институт терапии, ставший впоследствии институтом кардиологии. Ныне Всероссийский кардиологический центр, где последнее десятилетия руководит один из ближайших его учеников – Евгений Иванович Чазов. Монография «Гипертоническая болезнь и атеросклероз» была переведена на 14 языков и получила самую престижную в кардиологии премию «Золотой стетоскоп». Не то чтобы лавры деда не дают мне покоя, но спокойно созерцать, как сердечно-сосудистые болезни выкашивают самую активную и трудоспособную часть населения, я не хочу. И тут уж кто как может. Врачи-кардиологи спасают инфарктных больных, ставят стенды, борются с сердечной недостаточностью, аритмиями и стенокардией. Как практикующий врач и руководитель скоропомощной больницы, делаю это и я. Только наших общих медицинских усилий совершенно недостаточно. Атеросклероз и гипертония враги всего человечества, и бороться с ними мы должны все вместе, от мала до велика, невзирая на профессию, пол, социальное положение. Как-то я присутствовал на кардиологическом конгрессе в Париже. Там же функционировала выставка медицинского оборудования, представленного ведущими фирмами. Это было как на Марсе. Роботы, лазеры, мельчайшие механизмы, которые сами двигаются внутри сосуда и бурят, выжигают, воздействуют ультразвуком на атеросклеротическую бляшку. В общем, 22 век. Перспективные разработки напоминали ненаучную фантастику. И тогда у меня закралась крамольная мысль. Господа ученые и бизнесмены, «Что бы стало с вашими транснациональными корпорациями и многомиллиардным оборотом, если бы мы все вдруг бросили курить, есть колбасу, перешли на фрукты, овощи, клетчатку, следили бы за весом, регулярно занимались физическими нагрузками? Пожалуй, накрылся бы ваш бизнес, ведь количество сердечных больных снизилось бы многократно. А ведь все в наших силах. Главное в них поверить». Для этого надо хорошо узнать своего врага, изучить его привычки, понять, кто ему помогает и чего он боится. Вот в этом я и вижу свою роль. Мы все уже привыкли к дежурно-нудным врачебным причитаниям «не кури, не пей, не ешь на ночь, не нервничай». Мы давно пропускаем это мимушей и покорно умираем в 40 лет от инфаркта или лежим с памперсом, прикованные к постели инсультом. Я не открою никакой страшной тайны. Более того, я даже не буду утверждать, что если мы все завтра проснемся другими людьми и будем все соблюдать и делать правильно, мы изведем эту напасть. Есть генетическое предрасположение, неполное понимание причин, Божья воля, наконец. Но я покажу вам, что приводит к этим болезням. Как снизить риски, когда достаточно одного здорового образа жизни – а когда надо уже профилактически принимать лекарства, когда можно заподозрить притаившуюся болезнь и алгоритм действий при ее проявлении. Главное помнить, атеросклероз и гипертонию победят не врачи, победите вы. Если возьмемся всем миром, когда развернем лицом к нам, а не куче долларов пищевую и фармакологическую промышленность, когда будем ответственно относиться к стране, чье основное богатство – наше здоровье, И к своим правнукам, которых мы сегодня совершенно несправедливо и неоправданно лишаем возможности видеть нас вживую, а не на истертых фотографиях. Ну что, начинаем?